Тобби. Через два часа после того, как карета сюпреинтендента покатилась в фон Тебло со скоростью облаков, гонимых бурей, Лавалир сидела у себя в комнате в простом кисейдном пиньуаре и доканчивала завтрак за маленьким мраморным столиком. Вдруг открылась дверь, и Конвердинер доложил, что господин Фоке после позволения засвидетельствовать ей своё почтение. Она два раза переспросила Локи. Бедная девушка знала господина Фока только по фамилии и никак не могла понять, что у неё может быть общего с главноуправляющим финансами. Однако так как министр мог прийти к ней по поручению короля, что после недавнего свидания было вполне возможным, то Ловальер посмотрела в зеркало, расправила локоны и приказала пригласить его в комнату. Но Аоль вальер не могла подавить некоторые волнения. Визит сюперинтенданта не был заурядным явлением в жизни фрейлины. Фоке, славившийся своей щедростью, галантностью и любезным обращением с дамами, чаще получал приглашения, чем испрашивал аудиенции. Для многих дама посещение сюперинтенданта приносили богатство,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 пансиа дерки и предложила сюперинтенданту сесть. Но Фокс с поклоном сказал ей: "Я не сяду, мадмуазель, пока вы не простите меня. За что же, Боже мой?" Фокс устремил на лицо молодой девушки свой проникновенный взгляд, но мог увидеть на нём только самое простодушное изумление. Я вижу в сударыне, что вы также великодушны, как и умны.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 краснеть, краснеть. Краснеть передо мной? Но скажите, почему вам краснеть? Неужели я ошибаюсь, сказал ФК. И мой поступок, к моему счастью, не оскорбил вас. Лавальер пожал плечами. Положительно, сударь, вы говорите загадками, и я, по-видимому, слишком невежественен, чтобы понимать их. Хорошо, сказал ФК, не буду настаивать.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 И вы слишком любезна. Я знаю, сударыня, отвечал Fokker, что дружба господина может показаться более блестящей и более желательной, чем дружба слуги, но могу вас заверить, что и слуга кажется таким же преданным, таким же верным и совершенно бескорыстным. Лавальер поклонился действительно, в голосе сюперинтенданта звучала большая искренность и неподдельная преданность. Она протянула Фуке руку. "Я вам верю", сказала она. Фуке крепко пожал руку девушки. "В таком случае, прибавил он, вы сейчас же отдадите мне это несчастное письмо". "Какое письмо?" спросила Лаварьер. Фуке ещё раз устремил на неё свой испытывающий взгляд. То же наивное, то же простодушное выражение лица. После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 «Значит, вы можете дать слово, что не получали от меня никакого письма?» «Даю вам слово «нет», — твердо отвечала лавальер. «Хорошо. Этого с меня достаточно, сударыня. Позвольте мне повторить уверение в моей преданности и в моем глубочайшем почтении». Фухе поклонился и отправился домой, где его ждал Арамис, оставив лавальер,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 Я она всё отрицала, да, и ни разу не выдала себя, ни разу. В таком случае, дорогой мой, вы оставили письмо в её руках? Пришлось оставить, чёрт возьми. Ой, это большая ошибка. Что же бы вы сделали на моём месте? Конечно, невозможно было принудить её, но это тревожит меня. Подобное письмо не может оставаться у неё. Эта девушка так великодушна. Если бы она была действительно великодушна, она бы отдала вам письмо. Повторяю, она великодушна. Я видел это по её глазам. Я опытный человек. Значит, вы считаете её искренней от всего сердца. В таком случае, мне кажется, что мы действительно ошибаемся. Как так? Мне кажется, что она действительно не получала письма, и вы предполагаете, я предполагаю, что по неизвестным нам соображениям ваш человек не отдал ей письма. Фуке позвонил, вошёл лакей. Позовите Тоби, сказал сюперинтендант. Через несколько мгновений появился слуга с бегающими глазами, с тонкими губами, короткими руками, сгорбленный Арамис вперил в него пронизывающий взгляд. «Разрешите, я сам допрошу его?» «Пожалуйста», — отвечал Фуке. Арамис хотел было заговорить с лакеем, но остановился. «Нет», — сказал он, — «он увидит, что мы передаем слишком большое значение его ответу». «Допросите его сами, а я сделаю вид, что пишу письмо». Арамис действительно сел к столу с письмом. в иной клакею, но внимательно наблюдал за каждым его движением и каждым его взглядом, висевшим напротив зеркале. "Подойди-ка сюда, тоби", сказал ФК. Лаки подошёл довольно твёрдыми шагами. "Как ты исполнил моё поручение?" спросил ФК. "Как всегда, ваша милость", отвечал слуга. "Ну, расскажи. Я вошёл к мадмуазель де ла валььер, которая была у обедни, и положил записку на туалетный столу. Ведь так вы приказали мне. Да так, и это всё? Всё, ваша милость. В комнате никого не было, никого. А ты спрятался, как я тебе приказал? Да. И она вернулась через 10 минут. И никто не мог взять письма.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 Тобеев вздрогнул, но тотчас овладел собой. "Ваше милость", сказал он. "Я положил письмо на туалетный стол, как я вам сказал, и прошу у вас только полчаса доказать вам, что письмо в руках мадмуазель де левальер, или же я принесу его вам обратно". Рамис с любопытством наблюдал за лакеем. Фоке был доверчив. Двадцать лет этот Лакей усердно служил ему. Хорошо, — сказал он, — ступай, но принеси мне доказательства, что ты говорил правду. Лакей ушел. — Ну, что вы скажете? — спросил Фуке у Арамиса. — Я скажу, что вам во что бы то ни стало нужно узнать истину. Письмо или дошло, или не дошло, до — дала Вольяр. В первом случае нужно, чтобы Вольяр...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 левальер, которую вы принимаете за тонкого дипломата, просто-напросто какетка, которая надеется, что я буду продолжать уиваться за ней, раз я уже начал. Теперь, убедившись в любви короля, она рассчитывает держать меня в руках с помощью письма. Это так естественно. Рамис покачал головой. Вы не согласны, спросил ФК. Она ни какетка, отвечал Рамис.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 Рысмеявшис сфуке продолжал: "Если вальер поживает уделить мне одну треть своей любви, и королю две трети, найдете вы приемлемым такое положение?" Арамис нетерпеливо поднялся. "В вальер, сказал он, никогда не любила и никогда не полюбит никого, кроме короля. Но скажите мне наконец, что бы вы сделали на моём месте?"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 Но уверяю вас, что это будет напрасно. Он служит у меня уже 20 лет и ни разу ничего не перепутал. А между тем, прибавил ФКеса смехом, перепутать бывало так легко. Вы всё же позовите его мне сдаётся сегодня утром. Я видел, как этот человек о чём-то совещался с одним из слуг господина Кольбара. Где? В восточной конюшне. Как так? Все мои слуги на ножах со слугами этого мужлана. Однако, повторяю, я видел его, и когда он вошёл, его физиономия показалась мне знакомой. Почему же вы ничего не сказали, когда он был здесь? Потому что только си минуту я припомнил. "Во имя, не пугайтесь", сказал Фука и позвенел, "лишь бы мы не опоздали". прошептала Ремис. Фокэ позвонил в тоично. Явился камердинер. Тоби! крикнул Фокэ. Позовите Тоби. Слуга удалился. Вы представляете мне полную свободу действий, не правда ли? Алмейшую. Я могу пустить в ход все средства, чтобы узнать истину все, даже запугивание. Я уступаю вам обязанности генерального прокурора. Прошло 10 минут, Таби не появлялся. Выведенный из терпения ФК снова позвонил. "Таби?" крикнул он. "Его ищут, ваша милость," сказал камердинер. "Он где-нибудь близко, я никуда не посывал его. Я пойду поищу его, ваша милость." И камердинер снова удалился. Прошло ещё 10 минут. ФК так же тризвонил, что мог бы пробудить мёртвого. Вернулся камердинер. Он весь дрожал. Ваше милость ошибается, сказал он, не дожидаясь вопросов уке. Ваша милость, вероятно, дали какое-нибудь поручение таби, потому что он пришёл на конюшню, вывел лучшего скакуна, оседлал его и уехал. Уехал, восклицал ФК. Скачичий, поймайте его. "Полно", сказала Рамис, беря его за руку. "Спокойтесь. Дело сделано. Сделано. Конечно, я был в этом уверен. Теперь не будем поднимать тревоги. Разберём лучше последствия случившегося и постараемся принять меры. В конце концов, сказал ФК, беда не велика. Вы думаете? Конечно. В всякому мужчине позволительно писать любовное письмо к женщине. Мужчине да.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 ложнее всего отыскать таби, не правда ли? О, его вам теперь не поймать, сказала Рамис. Если он был вам дорог, наденьте траур. Но ведь он где-нибудь да находится, вы правы. Предоставьте мне свободу действий, отвечал Арамис.